Глава 24. Рэйвен. За моей спиной раздаются быстрые тяжелые тяжёлые шаги, и балконные доски скрипят под весом вошедшего. Я не поворачиваюсь, но глоток кофе из своей чашки. Доброе утро. Сзади не раздаётся ни звука. Потом шаги удаляются, и я улыбаюсь и жду. Через пару минут на балкон выходит Ройс, держа в руке чашку с быстрорастворимым горячим шоколадом, который я для него приготовила. Он останавливается рядом со мной и бубнит. «Спасибо». Я киваю, по-прежнему не глядя в его сторону. «Уже решили, что я уже где-то околачиваюсь, да?» «Угу». Он пожимает плечами, и я ценю его искренность. «Что за хрень вчера произошла?» В этот раз пожимаю плечами я. Я пошла прогуляться, меня попросили составить компанию в игре, я согласилась. «Если тебе так хотелось поиграть в какую-нибудь игру, поехала бы с нами». И влезла бы в ваш баскетбольный матч? Нет уж. Я делаю ещё один глоток. Вам нужно было хорошенько потренироваться. Позаниматься или что там, говорил капитан? Я предпочитаю делать, что хочу. Что ж, вчера ты наделала глупостей. Эй, это ваши враги, не мои. Я защищаюсь, и когда Ройс резко поворачивается ко мне, так же резко поворачиваюсь к нему. Наши враги, твои враги. Блин, и кто это сказал? Но Рыс не успевает ответить, потому что на балкон выходит Мэндок. Он без футболки, несмотря на прохладу, и я теряю ход мыслей. Его тело. Боже, такое длинное и крепкое. Рельефные мышцы встречаются в центре и расходятся по ребрам. Я залипаю на его чёртовы косые мышцы каждый чёртов раз. «Ты». Я поднимаю глаза на голос Мэндока. Он самоуверенно ухмыляется мне. «Не скажу, что мне не нравится его игривая сторона» которую он так редко показывает. «И мы. Ты, Брейша, хочешь того или нет? Потому что мы так сказали. А твои действия лишь ещё больше укрепили это в глазах посторонних». Ну вот, здоровяк вернулся. Я закатываю глаза. К нам присоединяется Кэптон, в знак благодарности приподняв свою кружку с кофе. «Это правда, Рейвен, Ты не раз выбирала нас у всех на виду. Я поступала так, как поступил бы любой». Я смотрю по очереди на всех троих и всё больше настораживаюсь, потому что выражения их лиц сменились с сердитого на раздражённое, а теперь они даже не хмурятся. «Что?» — рявкаю я, поставив кружку и вскочив на ноги. Кэптен, главный воспитатель, занимает освободившееся рядом с Ройсом место, а Мэддек делает шаг вперёд. «Ты ошибаешься. Никто в нашем мире...» Не стала бы помогать нам только потому, что им так захотелось. Они всегда действуют по какой-то причине. Мы уже обсуждали это. Что ж, а у меня не было никаких причин. Теперь все трое уже ухмыляются. Но Мэддок просто опустил глаза на старое дерево под ногами, а остальные двое точно ухмыляются. Я неловко с ноги на ногу. Ройс ставит чашку на стол и бросается ко мне. Смеясь, он обнимает меня и поднимает с пола, крепко сжимая в объятьях. «Вот это в точку, рэй, -Рэй. и мы хотим кое-что выяснить». Поддразнивает он намеренно сальным голосом. Мэддок хлопает Ройса по затылку, и тот со смехом отпускает меня. Я отталкиваю его, но не могу не улыбнуться, поэтому быстро хватаю свою чашку и ныряю обратно в дом. Я наливаю себе ещё кофе, когда к моей спине прижимается грудь Мэддока. Какое-то мгновение он просто стоит там, и его горячее дыхание... Щекочет мою шею, вызывая мурашки на коже. Сердце начинает биться чаще. «Что?» — спрашиваю я, дыша чуть чаще, чем мне хотелось бы. «Сама знаешь», — медленно шепчет он, — «ты оставила меня в постели одного». Я проснулась, а ты нет. И мне нужно было глотнуть немного воздуха, потому что в моих лёгких был аромат цитрусовых и сосен, аромат Мэддека. «Действительно», — урчит он. Вчера ты ушла из моей кровати, хотя я сказал, что скоро вернусь. Ты должна была оставаться на месте, но не стала. Я сжимаю пальцы на ногах, чтобы не начать ерзать на месте. Может, тогда в следующий раз будешь говорить прямо? Что-то подсказывает мне, что результат будет тот же. Его рука поднимается, и я слежу, как он убирает назад мои волосы. Скажи, если я не прав. Ты прав. Я откашливаюсь и тянусь за бутылкой сливок, Но Мэддек перехватывает её, вынуждая меня всё-таки развернуться к нему лицом. Он ухмыляется, ставит сливки рядом с нами и поднимает меня на столешницу. У меня округляются глаза. «Ладно, да, мы флиртуем, что не совсем хорошо, потому что так рано утром я плохо соображаю. И то, что передо мной стоит крепкий парень под два метра ростом, ни черта не помогает. Даже сидя на столешнице, я всё равно задираю голову, чтобы посмотреть на него». Пухлые губы, высокие скулы и необыкновенные зелёные глаза, которые сейчас приобрели оттенок изумруда. Тёмные густые ресницы и тёмные брови. Засранец красив. И снова эта ухмылочка. Протянув мне мою дымящуюся кружку, он поднимает пластиковую банку со сливками и наливает их в мой кофе. Я говорю: "Когда хватит?" Он хмурится. "Как это вообще можно назвать кофе?" В моей версии это 50 на 50. Половина кофе, половина сливок. Не все могут пить это дерьмо без всего, как ты, здравяк. Мэддок пристально смотрит на меня. И я делаю глоток, прежде чем снова встретиться с ним взглядом. «Что? Ты спала?» Я нахмуриваюсь, и он придвигается ближе, чуть задрав голову. «Без своего ножа, Рейван. Ты спала. Чертовски крепко. Без своей защиты. Просто я очень устала». Он усмехается и делает шаг назад. «Ну да». «Ну да. Ну да. Хватит вот так пялиться на меня», — огрызаюсь я, когда мой живот начинает закручиваться в узлы. «Как? Как будто ты меня знаешь. Это не так. И можешь даже не пытаться. Я спускаюсь на пол и ухожу в гостиную, надеясь немного взять себя в руки. Но остальные тоже заходят в дом. Я не хочу, чтобы меня понимали. И я не могу позволить себе подпустить кого-то настолько близко. Я хочу, чтобы ничто и никто не мешал мне уйти» когда придёт время. Я оглядываюсь на Мэддека, который продолжает смотреть на меня, прислонившись к кухонным шкафчикам. «Да, он может стать проблемой». «Сегодня будет жаркая ночка», объявляет Ройс. «Жаркая ночка?» переспрашиваю я. «Угу, сегодня ночью все тусят на улице. Никаких домов, никакой одежды. Нас будут согревать джакузи, костры и костровые чаши». Ройс делает игривые движения плечами. «Или чьи-то тела». Я фыркаю. Нет уж, спасибо. Я останусь здесь. Нельзя. Я смотрю на Кэптона. Почему? Домики под запретом. Тот, кого обнаружат в доме во время вечеринки, будет спать в ряду облажавшихся. Стоит ли мне знать, о чём ты говоришь? Тому, кого найдут в домике, придётся спать на земле в одном из спальных мешков, которые приходовали хотя бы раз на этой неделе. Когда начнёт смеркаться, весь свет будет выключен. Если кто-то замечает свет в домиках, народ вваливается туда, вытаскивает провинившегося на улицу, а значит, ты облажался. Во-первых, это тупость. Во-вторых, я проиграла по умолчанию. У меня нет купальника, так что могу появиться на этой вашей вечеринке только в трусиках и лифчике. Я только «за», но... Ройс, не договорив, выбегает из комнаты. Я смотрю на оставшихся двоих, но их лица ничего не выражают. Ройс возвращается так же быстро, как пропал, прыгая по ступенькам и кидает мне пакет. Он попадает мне в грудь и лицо, и я запрокидываю голову. Я смотрю на пакет, на Ройса, и последний машет рукой в мою сторону. Я заглядываю внутрь начинаю смеяться, а потом качаю головой, прикрывая рукой рот. «Тебе нравится?» — С сияющей улыбкой спрашивает Ройс, и я улыбаюсь ему в ответ. Я достаю из пакета крошечное, кроваво-красное бикини. «Офигеть просто! Ни за что и никогда!» Я смеюсь, опуская купальник на колени и снова беру в руки кружку. «Что?» Ройс вскакивает на ноги с ужасно милым выражением полного непонимания на лице. «Почему? Ты будешь в нём просто сногсшибательный. Скорее, вдувабельный. Доступный. Не знаю». Парни усмехаются, а Ройс хмурится и садится на кофейный столик передо мной. «Если на тебе купальник, это ещё не значит, что ты доступная», — с вызовом говорит он. Я улыбаюсь. «Так-то он прав». Но всё воспринимаешь по-другому, когда тебя уже и так считают шлюхой. Чем больше кожи ты показываешь, тем больше они убеждаются в твоей правоте. Ты стараешься привлечь к себе внимание и всё такое. «Это сексуально?» Ройс выгибает тёмную бровь. «Ещё как, чёрт подери! Выбрал ли я самые откровенные из тех, что были в магазине?» «Да, мать вашу!» Признаётся он, снова вызывая у меня смех. «Но если честно, я знаю, что ты будешь смотреться в нём, как никто другой». «Спасибо, но нет». «Боже». Ройс пересаживается на диван рядом со мной. «Ладно». Он вытаскивает из-под худи ещё один пакет и с надутым видом бросает его мне в лицо. Я толкаю его плечом, открываю второй пакет, вытаскиваю не менее сексуальный чёрный сплошной купальник с вырезами по бокам в районе талии. Наверное, я бы и сама себе такой выбрала, если бы могла позволить. Должно быть, одобрение отражается на моём лице, потому что Ройс довольно фыркает. «Здорово!» Ройс, положив руки на колени, поднимается. Он подходит к Мэддеку и пихает его плечом, проходя к раздвижным дверям. Ей понравился этот бабулен купальник, который выбирал ты. Я поднимаю глаза на Мэддека, который, поймав мой взгляд, через минуту выходит вслед за Ройсом. «Что?» Кэптен вздыхает, и это заставляет меня смотреть в его сторону. Он наклоняется чуть вперёд, упираясь руками в маленькую кухонную стойку. «Осторожно, Рэйвен. Он почти дошёл до точки, и другим лучше держаться подальше. Не лей воду на мельницу, если не готова к последствиям». «Что ты хочешь этим сказать?» Он с минуту смотрит на меня. Мэддок никогда не проявлял собственнических чувств. «Ерунда. Все с самого начала говорили, что он властный ублюдок». «Властный — это немного другое, и ты это знаешь. Я говорю о том, как он старается быть ближе к тебе, когда ты подходишь к кому-то, включая нас». Или о том, как сильно ему не нравится, что ты тусуешься с Басом. Или как он сходит с ума, когда кто-то прикасается к тебе. Или... «Ладно, капитан, насмешливо хохочу я. Заканчивай с этими глупостями. Я лишь хотел сказать, что он поставил себе цель. И сейчас, мне кажется, вряд ли что-то сможет помешать ему взять то, что он хочет». «Ты про меня?» Я шутливо округляю глаза. «Что за ерунда?» Капитан хмурится. Его глаза изучают мое лицо. Тебе всё равно? Что твой парень хочет меня трахнуть? Ответ отрицательный. Это естественно. Так уж устроен ваш мужской мозг. Вы видите что-то, что вам нравится. Механизм запускается. И вот в ваших главах снова и снова мигает огромная неоновая вывеска. Моё, моё, моё. Он смеётся, но я абсолютно серьёзно. Но твоему другу, да и всем остальным, пора бы уже давно уяснить. Даже если ваш разум говорит вам, что это ваше... Это не значит, что так оно и есть. Ты хочешь сказать, что не стала бы трахаться с ним? На моих губах тут же появляется улыбка. Я вовсе этого не говорила. Капитан смеётся, запрокинув голову, и я вместе с ним. Оставшиеся двое просовывают головы в дверной проём, хмуро глядят этого на меня, то на капитана. Медрик входит в гостиную, а спустя мгновение исчезает на лестнице. Мы начинаем ржать ещё сильнее. Ройс фыркает, Но у него звонит мобильник, и он возвращается на балкон. Капитан, ухмыляясь, смотрит на меня. «Блин, становится всё интереснее». «Остался один день, Кэп, а потом всё опять вернётся в обычное русло». «Обычное? Но обычное в вашем понимании. Я же продолжу ждать железного дровосека». «Зачем? Чтобы отдать ему сердце?» — шутит Кэп. «Нет. Я оставляю выбранные рой самбикени на диване» и поднимаюсь, заезжав в руках чёрный купальник. Только если разочаровать. Я живое доказательство того, что некоторые из нас рождаются без любовного импульса. Любовного импульса? Ага. Конечно, что-то бьётся там внутри, но оно не способно давать и недостойно получать. Просто что-то пошло не так. Какая-то нездоровая хрень, Рэйвен. Ну да, я пожимаю плечами. И всё же так оно и есть. Оставив Кэптина наверху, я направляюсь в свою комнату. Увидев на своей кровати Медика, я складываю руки на груди и прислоняюсь к дверному косяку. Хватит стоять там и пялиться, Рейвен, говорит он с закрытыми глазами. Иди сюда, давай поспим. Я только что выпила две кружки кофе. Ну и что? Из меня вырывается смех. Я оглядываюсь. Ройс и Кэп шаркают вниз и исчезают в своих комнатах. Оба, словно, не заметили что я стою в проходе. Раздаются два громких удара, спинки их кровати бьются о стену, давая нам понять, что они упали в свои постели. Я оглядываюсь на медика и вижу, что он внимательно разглядывает меня. У нас чертовски сильное похмелье. Трёхдневный уикенд продолжается. И на сегодня у нас нет планов до самого вечера. Его взгляд пронзает насквозь. «Иди в кровать». Сделав глубокий вдох, я посылаю всё куда подальше. Закрыв и заперев дверь, я ложусь в постель. Меддок не придвигается ближе, как ночью, если он вообще что-то о ней помнит. Сейчас он просто закрывает глаза и быстро засыпает. Я лежу, стараясь прогнать смятение, которое он во мне вызывает.